Глава 17. Четыре зеленые папки. Мы въехали в Маркс в полдень. Навстречу нам летели аккуратные, умытые дождем одноэтажные домики с садами, огороды, пруды, небольшие мосты и лесочки. Сельский пейзаж, какой обычно изображают на банках с тушеной говядиной. Вот здесь направо, а потом сразу влево, второй дом, диктовали неумеро возбужденная Маргарита. Мы подъезжали к ее дому. Неужели он уже там? Наверное, Маша дала ему ключ. Мы поставили машину под окнами и вошли в подъезд. Кругом не было ни души, словно все население города вымерло или ушло на фронт, что, в принципе, одно и то же. Поднялись по лестнице, Марго позвонила в свою дверь, потом постучала. Никого? взволнованно прошептала она. Наверное, с ним что-нибудь случилось. Открыла квартиру, и мы вошли. Она обошла все кругом, Его здесь не было. Зашла соседка, услышав голоса на площадке. Приехал, приехал твой дядя, представительный такой мужчина. Где он? почти заорала Марго. Куда он делся-то? Они с фотографом здесь были. С каким? Марго позеленела и побледнела одновременно. Со штраухом? Ну да, он твоего дядю и вел к себе. Марго так странно посмотрела на бедную соседку, что та испугавшись ее, быстро ушла к себе. Штраух ее отец, отец Сони, они заодно. Надо спасать дядю. Я лично хочу пить. Есть в этом доме вода или нет? В этом доме ничего, кроме тоски и дохлых мух, нет, ясно. Пока ты будешь тут пить, моего дядю, единственную мою надежду в жизни, убьют и закопают вот на этом кладбище. Ну тогда чего же ты переживаешь? Вот будут нести тело, мы сразу и увидим. Я предложила Саше теплую фанту, которая лежала в машине, и он согласился. Где живет Штраух? спросила я, чувствуя, что еще немного, и я упаду без сил. все таки весь день за рулем, а позади бессонная ночь, наполненная кошмарами. Да еще это путаница с папками и рукописями. Глаза мои слипались, ноги дрожали в коленях от усталости, руки отказывались держать руль. Марго рассказала Он жил в высоком двухэтажном старом доме с мансардой и крутой лестницей, ведущей на второй этаж и голубятню. Небольшой пыльный двор, по которому расхаживали куры, сарай, временка с выбитыми стеклами, забор с сиреневым отливом старый, покосившийся, и калитка, куда мы вошли. Ты хочешь сказать, что Соня живет в этом доме? Саша фыркнул и пожал плечами. Нет, у нее вполне приличная квартира в центре города. Здесь живёт её отец. Марго Бойко постучала в дом и, не дождавшись ответа, толкнула дверь. «Идемте! здесь открыто". И мы вошли. В коридоре пахло мокрым деревом и керосином. Этот запах знаком всем, кто живет в сельской местности, и еще, пожалуй, яблоками. Осмотрев комнаты, мы убедились, что ни на первом, ни на втором этажах никого нет. "Он был здесь", вдруг воскликнула Марго и показала на остатки еды на столе. "Смотрите, они здесь пили и закусывали". «Каких баночек от паштета и пручей дребедений на каждом углу, попытался возразить Саша. Может, они в саду? предположила я. Но где же тогда вещи Карла Рибана? Мы были настолько измучены, что присели в тени большой раскидистой яблони. Мы уже не знали, где искать Карла, и в это время раздался характерный шум двигателя. Я сделала знак спрятаться. Сердце моё отчаянно билось. Сумка была при мне, и это было самое главное. Белый москвич, оставленный так неосмотрительно возле калитки дома, где жил отец Сони, был явно обречен. Герман, который доехал с нами до Маркса, вышел чуть раньше, чтобы разузнать о свободных местах гостиницы. Мы решили подстраховаться на тот случай, если возникнут сложности с ночлегом. И еще Герман должен был выполнить одно очень важное поручение. Но сейчас нас было трое, и мы попрятались кто где. Саша залез на яблоню, Марго нырнула в сарай и выглядывала оттуда сквозь щель между досками, а я просто зашла за угол дома. Через забор было видно, как рядом с москвичом остановился черный Мерседес. Из него вышла Соня. Она почти ворвалась во двор и кинулась в дом. Следом бежал Вадим. Если бы они увидели меня в этот момент, от меня бы ничего не осталось. Соня была разъярена. Она понимала, что раз машина здесь, значит, в доме ее отца гости. Она нюхом чуяла нас. Спустя несколько минут они вышли. Убежать нам за это время было бы невозможно. «Черт, никого, Процедила она сквозь зубы и села на то самое место, где еще недавно сидела я. Она здесь была, ее духи. Она так пахла еще в казино. Я могла бы, конечно, достать пистолет из сумки и направить его на сидящую в шаге от меня Соню. Но тут же получила бы в лоб пулю от Вадима, после чего он подстрелил бы всех по очереди. Поэтому я выжидала. На Соне был легкий синий свитерок и черные джинсы, бледное осунувшееся лицо, пунцовые губы, запавшие глаза с темными кругами и злой жестокий взгляд. Черные волосы ее были растрёпаны. Вадим сел рядом с ней, опустив колено на землю. Они снова ушли. Я просто не знаю, что сделаю с ней. Ладно, поехали к Марго. Ее дядя наверняка уже там. Она резко поднялась и решительно направилась к калитке. Раб следом. Мерседес, оставив за собой облако пыли, умчался, и снова стало тихо. Предлагаю поехать в гостиницу, сказала я. У тебя Марго оставаться небезопасно. Машину пристроим где-нибудь на берегу реки, чтобы в глаза не бросалась, а сами пойдем пешком. И только спустя два часа И передвигая ноги от усталости, мы получили наконец ключи от двух расположенных по соседству номеров. Мы с Сашей по очереди приняли душ и завалились в постель. Думаю, Герман с Маргой сделали то же самое. Я увидела Карла, когда выходила справиться у горничной, где раздобыть кусок мыла и полотенца. Он стоял у окна в холле первого этажа и меланхолично теребил свой галстук. Это иностранец Тихо, чтобы никто не услышал, спросила я у администратора. Да, это Либен, Карл Либен. Он приехал из Германии. Теперь, знаете, к нам часто приезжают родственников навестить, кое-какие проблемы с наследством решить. И давно он здесь? Да нет, часа в 3-4 пришел. с вещами нагружены такой. Создаётся впечатление, что он приехал к кому-то, но встреча не получилось или еще что? На него прямо таки смотреть больно. Слова охотливая администраторша могла бы еще часа три говорить о приезжем, но я отошла от нее и остановилась за спиной Карла. С приездом, Карл Оттович. Он повернулся и вздрогнул. Он посмотрел на меня затравленными глазами и был сейчас похож на дорогую породистую собаку, которую потеряли хозяева. Вы от кого? Маргарита сейчас находится в гостинице. Мы искали вас. Маргарита он пристально посмотрел мне в глаза. А вы кто? Частный детектив, я помогаю вашей племяннице. Тогда покажите мне ее, наконец. Я постучала в номер, дверь открыла Маргарита. Марго, по-моему, это твой дядя, как видишь, он жив и здоров. Карл смотрел на Марго и качал головой, затем произнес что-то по-немецки. Вы так похожи на свою мать. Уже по-русски сказал он. Я рад, что все таки встретил вас. Марго приблизилась к нему, и они обнялись. Ужинать мы отправились в ресторан на берегу реки. Нас было пятеро: Марго, Саша, Герман, Карл и я. Мы закрылись в банкетном зале, долго разговаривали. Карл же сказал о своей встрече со штраухом. Самое ужасное заключается в том, что он все прекрасно знает, но считает, что сам во всем виноват. Когда я увидел фотографию Сары, а ведь Соня Лейфер представилась мне в Москве как Сара. Так вот, мне стало плохо. Создавалось впечатление, что здесь в каждом городе только и думают, как обмануть или ограбить меня. Но ведь я до сих пор не знаю, что придумал мой отец. Я вернула ему украденные у него Сони тексты на немецком языке, показала то, что привез Марго посыльный из Мюнхена, и наконец папку с договорами. Я видел эти договоры, это по фирме Штольц-Шубина. Он приезжал к нам. Уверяю вас, что эти договоры к загадке моего отца не имеют никакого отношения. Это случайность. Хоровые партитуры тоже случайность. Здесь неподалеку расположено музыкальное училище. Так там таких рукописей море. Они недавно ремонт делали, столько всего повыкидывали, а эти рукописи, то есть партитуры, ветром разнесло. Значит, остаются только тексты. Карл вздохнул. Ему было неприятно говорить о Гельмуте Гоппе с точки зрения литературы, но поступить иначе он не мог. Понимаете, я знаю человека, который написал эти рассказы, а это именно рассказы, и знаю, каково их содержание. За столом наступила полная тишина. Нет, нет, это еще не торжественная минута. До нее далеко. Просто это опусы секретаря моего отца, вашего деда Марго, от Либена. Секретаря зовут Гельмут Гоппе. Он неудавшийся литератор и очень как бы это сказать, помягче, сексуально озабоченный тип. Так вот эти рассказы такого фривольного плана. Это описание встреч пожилого господина с молоденькой девушкой на даче. Там такие подробности, что переводить это и тем более произносить вслух, я просто не могу. С этими словами Карл достал две свои зеленые папки с хоровыми партитурами. Можно я взгляну? спросила я и взяла в руки все четыре папки. А что, если секрет заключается в самих папках? И что же здесь может быть секретного? Такие папки мы выпускаем на своей фабрике. Правда, не такие в точности, поскольку здесь есть рисунок. Действительно, на папках было тиснуто орнамент черного цвета, отчего они выглядели несколько мрачновато. Странно. Раньше я как-то не обращал внимания на этот рисунок, проговорил Карл. Это копия любимой гравюры отца, хотя никакая она не гравюра, а так, бескусица какая-то. Я-то видел ее только на фотографии, а подлинник остался в Марксе. Тогда не то, что картинки побросали, люди оставили даже горячую еду на плите, так быстро их всех выселили. Отец искал ее, но не нашел, письма писал сюда друзьям, но ее и след простыл. Но взгляните, ничего особенного, какие-то геометрические фигуры, пунктиры, и все это повторяется. Орнамент, одним словом. Да, подал голос Берестов. Но на каждой папке орнамент разный. Что если их соединить? Только неизвестно в какой последовательности. Они стали вертить в руках папки и поняли, что это бессмысленно. Может, предположил молчавший все это время Герман, вырезать каждый фрагмент и только после этого соединить все промолчали что дальше-то там в письме говорилось о каком-то дождливом городе и какой-то комнате вспомнила я текст письма моргот уже достала его и зачитала ты была тогда еще маленькой девочкой и я рассказывал тебе сказку о красивом дождливом городе в котором был маленький дворец с оранжевой комнатой и что случилось с ней потом О волшебнике, который что-то спас и спрятал в надёжном месте. И о плане этого места волшебник отвез его в далекую страну. Значит, сказал Берестов, это и есть план того самого надежного места, а волшебник, наверное, твой дед. Теперь давай вспоминай сказку. Марго подняла свои красивые, наполненные слезами глаза. Но я ничего не помню. Ничего, кроме того, что здесь написано Едва она успела это произнести, как дверь банкетного зала, где проходило собрание членов тайного общества Союза зелёных папок, распахнулась. "Если это Соня, мать вашу, поднялся из-за стола Берестов, то мне она уже надоела". "Ну, что я вам говорил?" Я заметила, каким взглядом посмотрел на нее Карл. Марго сделала мне знак, и я все поняла. Соня уже приняла на сун грядущий свою дозу. И теперь ей было все до лампочки. У меня в руках пистолет, заявила она миролюбиво. Глаза ее блестели, она блаженно улыбалась. Я вижу то, что мне от вас нужно. Отдайте, вам же лучше будет. Все сидели не шелохнувшись. Ну что, частный детектив, ты проиграла игру. У меня есть фотографии и пленка с записью нашей с тобой беседы на квартире, хочешь послушать? спросила я, поднимаясь из-за стола. Стоять, прошипела она и пригнулась, словно готовясь к прыжку. Не с места. Какая еще беседа? О чем это ты? Я нажала на пружинку в часах, и в тишине зала прозвучал Сонин голос. Убивать людей так просто? Чик и готово. Шубина стояла, вернее, шла в двух шагах от меня. Я спряталась за деревом, нажала на курок, и ее не стало. Я и удержала руку Саши который мог погибнуть от пули ничего не соображающий кокаинисткий можно было понять его чувство ты все равно ничего не докажешь рукописи мне немедленно соня подняла руку с пистолетом и направила ствол прямо на либена в душе, попрощавшись со своим наследством схватила все, что было на столе рукописи партитуры и подала их соне а договоры спросила та тавьяла давайте-ка их сюда Я могу дать вам копии этих договоров, сказал Карл, доставая из дипломата папку с копиями договоров, которые остались у него от Алисы. И из-за этого вы убили стольких человек? Это мое дело, проронила Соня. Дайте копии, мне все равно. Должен же во всем этом быть какой-то смысл. Мне просто надо сесть и хорошенько подумать. Прижав к груди целый ворох бумаг, она все так же целилась к Карла, вышла из зала. Все облегчённо вздохнули.